Я никогда не боялась темноты. Мама говорит, это семейное. Пока остальные дети просили своих родителей перед сном не выключать в комнате свет, мы с Леркой по ночам вылазили в окно, чтобы пролезть в подъездный подвал и накормить ощеневшуюся дворняжку Беллу. Помню сырые стены, осыпающиеся потолки и узкие коридоры. Дух захватывало от восторга. А мрак? Он ведь не материален, а бессилен. Это всего лишь пустота, лишённая света. Теперь, ступая в полуразвалившийся заброшенный дом, я мысленно радуюсь своему равнодушию в темноте, потому что любой другой обязательно нашёл бы повод для страха. Дверца покосившегося серванта покачивается от сквозняка, создавая ощущение живости в мёртвом запустении. Бесформенный силуэт в углу, похожий на сгорбившегося урода, оказывается, всё больше древним креслом. В разбитое окно на мило снега, и он вспыхивает искорками, когда я включаю фонарик на телефоне. Может, пойдём домой? В сотый раз просит Глеб, зябко поправляя воротник куртки. Вот уж кто точно боится темноты. Какой домой? Мы же на месте. Отвечаю невольно понижая голос до шёпота. Терпи уже. Под ногами перекатываются свечные огарки. Присев, я вожу лучом по полу. На почерневших досках угадывается истёршиеся меловые линии. Руну по кругу. Значит, я права. Видишь? говорю. Вижу. Мочится Глеб. Пройдя по комнате, я выбираю на старых обоях место почище и нашариваю в кармане кусок угля. Горло невольно сжимается в неясной судороге. Больше слабеют от дрожи. Только не мешай, шепчу, оглядываясь. Он пожимает плечами и отступает к выходу, будто здесь в любой момент может грохнуть взрыв. Хмыкнув, я медленно вывожу на стене символ, напоминающий скорчившегося паука, и сломанные чёрточки лапки, пересекающиеся круги и овалы. Я запоминала его старательные экзаменационные билеты когда-то в институте. С такими знаками нельзя работать по подсказкам. Иначе ничего не сработает. Закончив, вытягиваю из другого кармана помятый тетрадный листик. Хорошо хоть заговор можно читать по шпаргалке. Когда ночь правит, я беру и направляю её силу, чтобы силой наполнить свои слова. Пусть имя призываемого почувствует. Да блин. Заново. Перевожу дыхание. под недобрый смешок Глеба. Когда ночь правит, я беру и направляю её силу, чтобы силой наполнить свои слова. Пусть Екатерина Филимонова почувствует зов, где бы ни находилась, как бы далеко ни была. Пусть услышит она, что я зову, и пусть явится ко мне. Ночная тьма не затмит ей дорогу, лунный свет не ослепит. Знак призыва станет путеводной звездой. Пусть она придёт, потому что я жду. Выдыхаю облако пара, не отрывая взгляда от символа на стене, словно он вот-вот засияет или начнёт кровоточить. Но секунды проходят, ничего не меняется. Недовольный голос Глеба вырывает меня из прострации. "Дальше-то что? Ждать", говорю. "Идём, спрячемся в полисаднике". Устроившись на гнилой коряге под заснеженным смородиновым кустом, мы прижимаемся друг к другу. От Глеба пахнет лосьоном после бритья. Мы дышим в унисон: сначала часто и тревожно, но постепенно всё медленнее и спокойнее. Крупные редкие снежинки проступают из темноты и оседают на плечах. Вдалеке видно отсветы уличных фонарей и очертания домов частного сектора. Где-то проползает машина. Сонно гавкает собака. Здесь все тихое и малоподвижное, как в замедленной съемке. Так и тянет прикрыть веки, поддаться усталости и провалиться в дрему. Конец ноября выдался непривычно теплым, я даже не ругаю Глеба, когда откидывает капюшон. Непослушные русые вихры топорщатся в стороны, щеки разрумянились, взгляд задумчиво устремлен в пустоту. Подчиняясь порыву нежности, целую его в щеку и говорю «Все». «Спасибо, что согласился пойти. Я так рада, что ты у меня есть». «Не оставлять же тебя в этом идиотизме одну», — бурчит он, безуспешно пытаясь сдержать растроганную улыбку. «К тому же, вдруг тут маньяк или грабитель? А то ты со своими магиями уже ни о чем реальному не думаешь». «Похоже, это все теперь и есть самая реальная реальность», вздыхая. Он молча качает головой. И я достаю телефон. Надо посмотреть то видео ещё раз. Тысячный или миллионный. Снова убедиться, что оно существует, что у моих действий есть причина. Дисплей шумит чёрно-белым. Это запись с камеры наблюдения в школьном коридоре. Мельтешат подростки, спешит куда-то тощий учитель с журналом под мышкой. Поначалу ни за что не возможно уцепиться взглядом. Но скоро внимание привлекает парочка в углу. Смуглый черноволосый парень и наседающая на него щуплая девчушка. Видно, как он пытается аккуратно оттолкнуть ее и что-то говорит. Но девушка взмахивает рукой в сложном жесте, и голова парня разлетается ошметками. Ползут по стенам темные потеки, разбегаются орущие школьники. «Тебе так нравится это постоянно смотреть?» – спрашивает Глеб. Не отвечая, я убираю телефон. Видео появилось в сети в середине сентября, и никто в него не поверил. Говорили, некачественная постановка, дурацкий фейк. Но потом это показали в новостях, подтвердив смерть парня, одиннадцатиклассника Егора Мерецкого, похоронили в закрытом гробу. Девушка, девятиклассница Екатерина Филимонова, бесследно пропала. Тогда-то видео и обрело повышенный интерес. Его разбирали по кадрам, увеличивали, улуччали качество с помощью нейросетей, пытались рассмотреть в руке Кати пистолет, гранату, хоть что-нибудь чётко. Для всех это стало главной загадкой последних лет, а для меня зацепкой в поисках Леры. К тому моменту я обошла всех досягаемых гадалок и экстрасенсов, обидившись в их бесполезности. Шарлатаны и глупые тётки, ни капли не разбирающиеся в том, чем пытаются заниматься. Ни одного такого, кто обладает хотя бы микроскопическими возможностями. Даже я, изучавшая тему только в интернете и по библиотечным книгам, способна на гораздо большее. Поэтому, увидев запись, я поняла, что не успокоюсь, пока не найду эту Екатерину Филимонову. За прошедший с исчезновения Леры Готт она первое свидетельство того, что я не схожу с ума и иду по верному пути. Пошли уже домой, а? хмурится Глеб, снова натягивая капюшон. Полчаса уже тут торчим. Иди, если хочешь, отвечаю без намёка на обиду. Я посижу ещё, это важно. Нахохолившись как птенец, он поджимает губы и не трогается с места. У меня ушло несколько недель, чтобы найти нужные детали и собрать какую-никакую картинку. пришлось перелопатить массу новостных сводок и постов в местных пабликах, проверить кучу комментариев, большинство из которых в итоге оказались слухами или бредовыми фантазиями. Правда складывалась медленно и неохотно. У Кати Филимоновой была лучшая подруга Елена Ковальчук. Её нашли убитой сразу после случая с Егором Мерецким. Нашли как раз в том самом доме, согласно полицейскому расследованию, Филимонова убила Ковальчук, а на следующий день пришла в школу за Мирецким. Больше убийств не было. Информации тоже, и следствие быстро зашло в тупик. Филимонова как сквозь землю провалилась. Никакие матёры специалисты и ухищрения следователей не помогли её разыскать. Поднимаю голову, заглядывая в оконные провалы. Тьма будто исходит изнутри ледяным дыханием, стремясь заполнить собою всё. Найти дом тоже оказалось нелегко. Официальный адрес нигде не раскрывался, только размыто писали: "заброшенное строение в частном секторе". Я долго борозила постылившие комментарии, пока не наткнулась на, скорее всего, это тот дом, где жила Ведунья. Дальше проще. Пара вопросов будто незначей, и координаты у меня в кармане. А ещё полная уверенность, что взята верный след. Не может же такое быть совпадение. Невольно прикусываю губу. Столько суеты и всё ради эфемерной возможности встретиться с настоящей ведьмой, расспросить, научиться новому. Мне нужно больше знаний, чтобы найти Леру. Опыт подсказывает, что в интернете и библиотеке можно открыть лишь самую верхушку айсберга. Остальное расскажут люди, лично посвящённые в таинство. Люди, способные взорвать другому голову по взмаху руки. Полиция не найдёт таких, потому что не знает, как искать. Полиции неизвестны ритуалы и заклинания. А вот я могу попробовать. Знак призыва работает только в тех местах, что много значит для призываемого. Можно попытаться в школе или дома у Филимоновой, но вряд ли там это будет уместно. Ещё упекут в психушку. Заброшенный дом подальше от Лишний глаз в этом плане гораздо безопаснее. Глеб толкает меня в плечо, указывая в сторону дороги. Невольно вздрагиваю. К дому приближается женская фигурка в лёгком весеннем пальто. Лицо скрыто под капюшоном. Пряди длинных волос выбились наружу и шевелятся на ходу как щупальца. Тьма не даёт различить подробности, даже цвет штанов разобрать не получается. Незнакомка поднимается на крыльцо и, осторожно оглядевшись, скрывается в доме. Сердце сбивается с ритма. На долю секунду мне кажется, что я ни на что не решусь, но сомнения быстро отступают, стоит вспомнить, как много пройдено. Пошли скорее, шепчу, поднимаясь и запуская руку во внутренний карман. Стиснув зубы, Глеб ныряет в дверной проём вперёд меня. Одной рукой включая в телефон и фонарик, другую ни на секунду не выпускаю из кармана. Вспыхнувший свет выхватывает удивлённо оглянувшуюся девушку и стремительной тенью метнувшегося Глеба. Шорах, виск, и вот он перехватывает её поперёк тела, прижимая руки к туловищу, брыкаясь и вырываясь, незнакомка напоминает стариказу в ловушке. Ну чего стоишь? шипит Глеб. Спахватившись, я выступаю вперёд, И суетливо вытаскиваю из кармана шуршащие пакетики с влажной марлей внутри. Кажется, уходит целая вечность, чтобы стряхнуть целлофан. Задержав дыхание, я прижимаю марлю к лицу девушки и держу, пока сопротивление не ослабевает. Глаза закатываются к потолку и закрываются. Плечи поникают. Всё, говорю тихо. Гле осторожно опускает её на пол, и я протягиваю ему бичёвку. вытащенную из того же внутреннего кармана. Ты как заправский маньяк, неодобрительно говорит он, тщательно связывая руки девушки за спиной. Если нас тут сейчас застукают, я скажу, что ты меня заставил. Нервно смеюсь в ответ, и вместе мы оттаскиваем девушку в угол, чтобы усадить на пол, оперев спиной о стену. Дорожащей рукой стягивая капюшон, рассыпаются по плечам волосы. Голова безвольно откидывается назад. Вздёрнутый нос, тонкие губы, щёки с россыпью бледных веснушек. Я так долго изучала это лицо на фотографиях в соцсетях, что теперь оно мне кажется почти родным. Это она, говорю. В смысле? Ты была не уверена, что ли? возмущается Глеб. А если бы это оказалась какая-нибудь другая девка? Ну это же уголовка. Если бы не считается. Усмехаюсь, цокнув, он смотрит на Филимонову угрожающим взглядом и тянет. Она же совсем малолетка, школьница. Мы точно огрёбёмся. А тебя не смущает, что малолетка шарится по заброшенным домам среди ночи? Огрызаюсь. И вообще, если помнишь, на ней два убийства. Нас ещё наградят, если сдадим её куда надо. Кстати, про убийство. Не боишься, что она нам тоже бошки поотрывает? Раз уж есть такие суперспособности. Да не должна. Для этого, наверное, надо руками что-то сделать. А мы их связали. В смысле, наверное. Ты и тут не уверена? Я не могу быть в чём-то уверенной. Я знаю не больше твоего. Глеб открывает рот, чтобы ответить, но тут Катя слабо стонет. Дрожат ресницы. губы размыкаются, поблескивает влажный язык. Мы замираем с туканами, стараясь не упустить ни единого движения, словно наблюдаем за кобры, готовые в любой момент атаковать. Филимонов открывает глаза и окидывает нас мутным взглядом. Вы ещё кто такие? спрашивать буду я, опускаясь рядом с ней на колени и запуская на телефоне видео. Фонарик гаснет. В комнате сразу становится темнее. Блеклое свечение заливает Катино лицо. Губы кривятся в усмешке, брови иронично изогнуты. Когда видео кончается, она переводит взгляд на меня. Я его уже тысячу раз видела, говорит. Ты ради этого цирка строила? Стараюсь скрыть дрожь в голосе, я спрашиваю. Зачем ты это сделала? Это не я. Беспомощно оглядываюсь на Глеба, и он пожимает плечами. Проверяю дисплей, точно ли запустила нужное видео. Растерянность смешивается с недоумением. Уверенность тает, как дымка. Нет, это ты. Говорю, будто стараясь убедить саму себя. Ты ведь Екатерина Филимонова? Нет. Глеб, посвети. Он включает фонарик на своём телефоне. Луч бьёт в лицо девушке. Сомнений быть не может. Похудевшая и осунувшаяся это совершенно точно Екатерина Филимонова из новостных сводок. Даже если бы я не была ею одержима, то узнала бы по мимолётному взгляду. Так часто её обсуждают в каждом закутке интернета. Ладно, говорю. Я была готова к чему-то такому. Достав уголь Йорганными движениями рисую на полу ещё один символ. Этот проще. Несколько пересекающихся линий, похожих на сломанный стул. Знак правды. Поясняю. Теперь никто в этой комнате не может врать. Филимонова долго ползает по рисунку в едливом взглядом. Вот, сука, говорит наконец, почти с восхищением. Выпрямляясь и опирая руки в бока. Как тебя зовут? Меня зовут Аза. Повисает пауза. Тщательно выстроенные детали в моей голове с треском рушатся, как дом от землетрясения. Глеб чернее тучи и явно собирается за какие-то грандиозные скандал. Едва останемся наедине. Значит, это не ты на видео, спрашиваю упавшим голосом. Аза закатывает глаза. Ну, в каком-то смысле и я тоже. Как это? Я взяла тело этой вашей Филемоновой. А когда занимаешь чужое тело, прежний хозяин уходит не сразу, постепенно. Никто не любит расставаться с такой ценной собственностью. Приходится подгонять и выталкивать. Те, кто сильнее духом, могут задерживаться неделями. Катерина вот на третий день пропала окончательно. Сердце замедляет ход. любую другую, услышав подобное, покрутил бы у виска. Но я давно искала именно это. Глупая была девочка, продолжает Аза с лёгкой задумчивостью. Пришла сюда, в мой дом, потому что думала, что жильё ведьмы обладает какой-то особенной силой. Пыталась намутить приворот. Грех таким не воспользоваться. Я тут уже 7 лет висела, как в тумане. уже не верила, что получится вернуться. В общем, я слегка скитрил. Надоумила Катюша на ритуал по приглашению меня в её драгоценную тушку. И вот, пожалуйста. А мальчишка этот. Ну, это всё Катя. Она тогда ещё телом немножко владела. Я решила не мешать. Должно же быть последнее желание. Она, она на него жуть какая злая была, виноватым считала в случившемся. Это же его она приворожить хотела, а он ноль внимания. Тоже любил мальчиков, если вам интересно. Тут никакой приворот не сработал бы, даже проведённый по всем правилам. С трудом сглатываю подступивший к горлу ком. Что значит весело как в тумане? Умерла я, разве не понятно? Ведьмам не дано спокойно умирать своей смертью. Поэтому, когда тело становится старым и дряхлым, приходится искать новый сосуд, проводить ритуалы, перемещаться. Я вот затянула с этим, думала, есть ещё время. Думала, можно не торопиться. А потом раз, и сердечко моё ночи всё. И сосуда нового нет. В таких ситуациях ведьма зависает в стенах своего дома, пока он не сгниёт до остава. Или пока не сравняюсь с землёй, если, конечно, до тех пор не помогут другие ведьмы, или не подвернётся какая-нибудь Катенька. А подругу её, Елену, зачем убила? подаёт голос Глеб. Подругу попалась. Представь, занимаешь новое тело, в голове сумбур полнейший, чужие мысли, твои мысли, всё в кашу. Мозги-то одни, а сознаний два. Тяжко поначал. А эта тут прыгала, орала, бесила, в общем. Вот я её утихомирила. Так себе способ, бурчит Глеб, а зажимает плечами. Самый действенный. Значит, ведьму невозможно убить? спрашиваю. Ты о чём слышал о той девочке? Я говорю о своей смертью. Ведьмы умертвить не могут. А если убьет кто, так, пожалуйста, сразу на тот свет. А ты кого убить-то задумала? Меня, что ли? Мотаю головой. Нет, просто хочу знать больше. Знающий много спокойно не живет. Тебе оно надо? Мне приходится. У меня сестра пропала, я ищу. А я при чем? Ты поможешь. Аза вздыхает и неожиданно протягивает руки вперёд. Обрывки бечёвки падают на пол. «Прежде чем помощь просить, надо предложить что-то», — говорит, поднимаясь на ноги. «Я думала, тут интересно будет. А вы какие-то аутисты». Мы с Глебом невольно отступаем, глядя, как она беззаботно отряхивает штаны. «Вы меня чем вырубить-то пытались? Это же хлороформ». Он только в фильмах за секунду усыпляет. Даже Катюша это знал, а уж у неё ума вообще не палата. Если бы я не подыграла, кончилось бы ваше представление в самом начале. У вас в кустах издалека было видно, шпионы недоделанные. И твой знак правды – фуфло полное, показывает на пол. Ты ж его не дорисовал. Вот тут ещё должна быть линия, и вот тут крестик. Тогда и был бы какой толк, наверное. Чувствую, как вспыхивает лицо. Гнев и стыд переполняют меня бурлящим кипятком. Вот бы убежать и спрятаться, как ребёнок, чтобы не видеть издевательский прищур Азы. А это? Она, как ни в чём не бывало, кивает на знак призыва. Думаешь, нарисуешь такой, и человек сразу сюда примагнитит, никуда не денется. А это же просто зов. как в лесу, ау, крикнуть. Захочет, откликнется. Не захочет, еще дальше скроется. «Почему пришла тогда?» спрашиваю жалким, писклявым голоском. Лебопытно стало. «Дело-то у меня Катина. Зов мне слышно». Я и подумала. «Кто тут такой умный, что до такого докумекал?» «Есть за мной охотники. Но они бы так делать не стали. Слишком уж это топорно». А вот ты пошла посмотреть. Она вопросы зачем отвечала, если её знак правды не подействовал? Так я ничего особенного и не сказала. Так, простые истины. Мои секретики остались при мне. Она занакидывает капюшон и шагает к выходу. "Стой!" кричу. "Мне правда очень нужна помощь. А мне по барабану. Всем нужна помощь." хлопает дверь. Налетает ледяной сквозняк. Накрывает тишина. Глеб смотрит на меня со смесью растерянности и жалости, прикусывая губу. Кажется, будто выловил в реке золотую рыбку, а но не смогла удержать. Бесполезная дурочка. Теперь всё начинать сначала. Есть только одно видео, которое я включаю чаще, чем убийство Мирецкого. Это запись камеры наблюдения на городском автовокзале. Последнее место, где видели Леру. Щурис напрягает сонные глаза. Снующие люди с сумками, павильон выпечки, неспешно ползущая междугородняя маршрутка. Вот и Лера. Ходая светловолосая девушка в брюках и водолазке. Снятое пальто болтается на сгибе локте. Тот октябрьский день выдался тёплым. Мы с Глебом после работы купили хлеб и отправились к пруду кормить уток. Много смеялись, совсем не замечая усталости. Свет и солнце, ни единого намёка на дурные предчувствия. В такие дни не должно происходить ничего плохого. На видео Лера долго мнётся у входа в здание автовокзала, поглядывая на часы, и уже хватается за дверную ручку, когда сбоку подскакивает грузная женщина. Здесь, как обычно, щурю сильнее в попытке рассмотреть лицо, но тщетно. Только тёмная куртка, деревенская юбка с маками, собранные в пучок волосы, скорее всего, седые. Женщина что-то объясняет, оживлённо жестикулируя, а потом они с Лерой скрываются за краем кадра. Всё. Полицейские говорили, что женщину опознать не удалось. Были допрошены похожие, но не те. Телефон Леры нашли в урне неподалеку от вокзала. Больше никаких следов. Скрепит дверь. Глеб шлепает босыми ступнями по линолеуму и роша полотенцем волосы. «Следующий!» Выдает с улыбкой и тут же мрачнеет, заметив меня за ноутбуком. Лепечу. «Я просто на всякий случай, еще раз. А вдруг не...» «Иди уже умываться. Опоздаешь на работу». бурчит тон, бросая полотенце на спинку стула. Избегает смотреть на меня. Пальцы нервно поправляют трусы. Думаешь, я схожу с ума, да? Я ничего не думаю. Иди мойся. Сделаю пока кофе. По нутру будто пробегает электрический разряд. Не надо со мной таким тоном. Я хочу, чтобы говорили прямо, если что-то не нравится. Всякие недомолвки Не приведут ни к чему хорошему, понимаешь? А на кого мне положиться, если не на тебя? Он качает головой. Ты 1000 раз же обсуждали. Конечно, мне это не нравится. Я всё понимаю, но больше года прошло, а ты и не успеешь глаза продрать, сразу бежишь смотреть эти свои видео. Я просто хочу её найти. Ты ведь не дура. Глеб мягко кладёт руку мне на плечо. Надежда была спустя неделю, месяц, даже полгода. Но сейчас полицейские же тебе говорили, что они не понимают. Перебиваю. Лера исчезла, потому что слишком далеко зашла с этой всей ерундистикой. Это всё связано. Полицейские искали маньяков и похитителей, а надо было, ну, надо было Колдунов. Лера далеко зашла. А теперь ты заходишь далеко. Тоже хочешь исчезнуть? Обо мне-то подумал? Открываю рот, но не могу подобрать нужных слов. А вчера что было? продолжает Глеб. Просто посмотри со стороны. Мы, взрослые лбы, напали на малолетку, и это не малолетка, это ведьма. Она же сама сказала. Ты вообще слушал? Видел вообще? Закатывает глаза. Я видел школьницу, которая несла ахинею. Хорошо ещё, что она сама скрывается от ментов и не может на нас настучать. Представь, какие могли бы быть проблемы. Мы были так близко. Если бы она помогла, то Глеб прижимает меня к себе. Откнувшись носом в тёплую влажную грудь, я слышу частые удары сердца. Тук-тук, тук-тук. Его встревоженность необъяснимо успокаивает. Я не одна, кто испытывает страх. Я не одна, кто равнодушен. Я не одна. Он говорит: "Это нехорошо, понимаю. Тяжело смириться, но леры больше нет. Мне тоже очень жаль. Но ещё есть мы с тобой, и мы должны быть дальше. Понимаешь? А если ты не перестанешь это всё, то точно доведёшь нас до какой-нибудь фигни, которую нельзя исправить". и спорти то, что осталось, всхлипывая. Трудно признаться даже себе, но сейчас мне было бы не так тяжело, если бы Лера просто умерла. Смерть однозначный ответ, обрывающий все пути к бессмысленным поискам. Она не оставляет место этому удушающему чувству непонимания, беспомощной обиде. Я точно знала бы, из-за чего страдаю. Исчезновение же придавливает неопределённостью. Жжёт надежды. Ни на секунду не получается перестать думать, что Лера может быть живой. Она сидит в сыром подвале, и только я способен освободить. Она с промытыми мозгами молится в лесу, подчиняясь какой-нибудь секте, и только я могу её вывести. Она попала в аварию, потеряла память, и только я могу помочь. Эти мысли сильнее меня. Они никогда не оставят в покое. Не стихает бесконечный говор со всех сторон. Плещет фонтан, динамики в вышине вещают жизнерадостную рекламу. Сгорбившись над пластиковым столиком, я меланхолично жую чизбургер и почти не чувствую вкуса. Обеденного перерыва хватает ровно на то, чтобы добежать до соседнего торгового центра, проглотить какой-нибудь фастфуд и спешить обратно в тесный офис к истершейся клавиатуре. Смотрю из-под лобья. Вежливые улыбки, деловито приложенные к уху телефоны, большие пакеты с покупками. Непрерывный человеческий поток течёт мимо скоростным поездом, а я, будто потерялась на перроне. Уже не помню, каково это жить беззаботной жизнью, не напрягая ежеминутно мозг в попытках придумать новый способ поиска. Должно же быть такое, что ещё не изобретено. Такое, что по стечению обстоятельств не сообразилась раньше. Скрижещут по полу ножки под отвигаемого стула, и я вздрагиваю, поворачиваясь. За мой столик подсаживается мужчина в темно-сером пальто. На вид немного старше тридцати, худой, темноволосый. Острый кадык, недельная щетина. Глаза равнодушные, странно не блестящие, будто все источники света вокруг разом погасли. «Здравствуйся!» Голос твёрдый и бархатистый, какой бывает у опытных радиоведущих. Здравствуйте. Отвечаю за торможенную, прожив в последний кусок. Меня зовут Константин. Он улыбается лишь губами, умудряясь не задействовать больше ни одну мышцу лица. Костя, если вам так удобнее. Яксиния. Хорошее имя. Моя сестра назвала дочь Есенией. Весьма созвучно с вашим, как считаете? Пожалуй, более странного подката я ещё не слышала. Спасибо за удивительный факт. Говорю, сжимая упаковку от чизбургера. А теперь мне пора. Пожалуйста, уделите минуту, возражает Костя. Я точно смогу вас заинтересовать. Это вряд ли. У меня есть парень, и я полностью заинтересована им. Он усмехается, и это выходит гораздо искреннее, чем недавняя улыбка. Словно проступает что-то живое из-под каменной маски. Что смешного? Хмурюсь. И, если честно, я думал, что похож на какого-нибудь впаривателя банковских услуг, а не на идиота, который пытается склеить девушку. Чувствую, как краска заливает лицо. Нет ничего глупее, чем ответить: "У меня есть парень". На вопрос о счастье вся к чему-то совсем другому. На впаривателя похоже тоже. Говорю, поднимайтесь за стола. Только они рассказывают про проценты, а не про своих родственников. В любом случае, мне не интересно. Да подожди, повышает он голос. Давайте не будем переходить на ты. Подхватываю сумку со спинки стула и разворачиваюсь, чтобы поскорее слиться с толпой. Но тут Константин негромко говорит: Мне нужна Аза, а вам ваша сестра Валерия. Оборачиваясь, широко распахнув глаза, кажется, вам всё-таки интересно? хмыкает он. Ты знаешь, где Лера? спрашиваем мгновенно севшим голосом. Так всё-таки можно на ты? Возвращаюсь за столик, не сводя с него взгляда. будто может в любой момент раствориться в воздухе. Сердце колотится так громко, что заглушает окружающий шум. Это ты её похитил. Я никого не похищал. Сейчас вызову полицию, и им это будешь доказывать. Понял? Ты как-то чересчур агрессивно относишься к человеку, у которого есть нужная информация. Так можно спугнуть доброжелателя? На баражелатели говорят, нужно и сразу, а не тянут кота за хвост. Лера жива. Костя складывает руки на стол, сцепляя пальцы в замок. И правда, говорит. Давай ближе к делу. Просто хотелось как-то тебя подготовить, настроить на контакт. Глубоко дышу, мысленно убеждая себя не делать лишнего. Решения, принятые в панике, редко доводят до добра. Будто не замечая моего состояния, Константин спокойно произносит: Недавно, буквально вчера, ты встречалась с некой, хмм, девушкой, которая называет себя Азой. Причём тут это? Мне нужна моя сестра. А мне нужна Аза. Мы друг другу можем помочь, понимаешь? Одно в обмен на другое. Если ты скрываешь, что тебе известно про Леру, то это преступление, и я могу обратиться в полицию. Про пропахищенных надо до да что ты заладил со своей полицией? И кто тебе сказал, что её похитили? А что тогда? Он терпеливо вздыхает, точь-в-точь точь как учитель, объясняющий проблемному ребёнку что-то простое. Аза, вышла к тебе. Мне интересно, почему стискивая зубы. Если не хочет делиться информацией, то и я не буду. Понятия не имею, что это за аза. Ведьмы, особенно сильные, оставляют след на людях, с которыми встречались. След весьма условный, так, легкие колебания в ауре, заметить очень трудно. Но я умею. Поэтому не надо обманывать, хорошо? Хорошо. Молчу, лихорадочно складывая в голове острые осколки. Надо поскорее собрать всю картинку, чтобы знать, как действовать. «Мы ее ищем», — продолжает Костя. Но Аза тот еще фрукт. Залегла на дно так, что даже с иголкой в стоге сена не сравнить. А тут раз — и выходит к тебе, еще и по собственной воле. «Как ты сумела?» С трудом уняв дрожь в голосе, Я отвечаю. Давай так. Сначала ты говоришь, где Лера, а потом я говорю, где Аза. Всё по-честному. Лицо Константина снова делается бесстрастным. Как же это может быть по-честному, если ты не знаешь, где Аза? Что тебе тогда от меня надо? Если ты такой умный, если видишь всё по ауре, какой от меня толк? Я просто хочу найти сестру. Прохожие встревоженно оглядываются в нашу сторону, и Константин понижает голос. Давай сохранять спокойствие. Всё, что мне нужно, это чтобы ты повторила вчерашнее. Пусть Аза снова выйдет к тебе, а я буду неподалёку и смогу зацепиться. Если у тебя получится встретиться с сестрой. Договорились? В кармане вибрирует телефон. И, видимо, на работе меня уже потеряли. Не обращая внимания, я сижу неподвижно и чувствую себя привязанной к рельсам. Дорожит земля, слышится далёкий гудок, поезд приближается. А за больше не появится, говорю после долгой паузы. Она вчера сказала, что пришла просто из любопытства. Она была разочарована. А ты попробуй, отвечает он прохладно. Других вариантов всё равно нет. Кстати, обращаться в полицию не стоит. Они меня не найдут. А вот ты потеряешь последний шанс. Константин поднимается со стула, и я в отчаянии хватаю его за рукав. Не уходи. Скажи, где Лера, пожалуйста. Я сделаю что хочешь, только скажи. Кривёго огла горта вежливой улыбке, он выдёргивает руку и удаляется. Хлопает поло пальто. Уверенно стучат по полу каблуки тяжелых ботинок. Секунда, и я уже не вижу его в толпе. К глазам подступают жгучие слезы. Все размывается разноцветными пятнами. Холод забирается за шиворот и расползается по спине мурашками. Ёжись, я прячу подбородок в воротник и оглядываюсь. Никого. Только разбитая дорога, редкие фонари из снежинки, порхающие над крышами. Ни одного горящего окошка. Уже почти 2 часа ночи. Скрепя подошвами по снегу, я приближаюсь к дому Азы. Покосившийся забор, прогнившее крыльцо, чёрные стены. Тишину нарушает только слабый шум ветра. В одиночку здесь особенно неуютно, но звать Глеба было бы слишком неловко. особенно после утреннего разговора между нами и без того стало чересчур напряжённо. Взвизгивают дверные петли, и я проваливаюсь в темноту прихожей. Блеклый свет фонарика на телефоне ползает по стенам. Стонут под ногами гнилые доски. Присыпанный снегом пол, свечи, руны. Всё как вчера. Вот мой ущербный знак правды, а вот знак призыва. Придётся рисовать ещё один. и надеется на чудо. Больше никаких вариантов. Пока воскрешая в памяти заговор, лицо обдувает тёплый ветерок. Млекает по стене зыбкая тень, хлопает дверь за спиной. Вскрикнув, я оборачиваюсь и замираю. Дверного проёма больше нет. Только короткий коридор прихожей, упирающийся в тупик. Фонарик выхватывает отвалившиеся обои и рассыпающуюся штукатурку под ними. Уважу лучом по сторонам. Окна тоже исчезли, а стены будто меняются местами. Секунду назад я была уверена, что символ призыва должен быть слева. Но вот, он прямо перед лицом. Словно дом перестраивается за спиной. Эй, кричу. Кто это делает? Опять какие-то ведьмовские штучки. Значит, я тут не одна. Аза? Никто не откликается. Только шуршат тёмные углы, да уползают от фонарика тени. Сложно понять, реально это или просто кажется. Борясь с головокружением, я заставляю себя зажмуриться. Виски пульсируют, горло сжимается в болезненном спазме. Надо удержать спокойствие, не дать ему улетучиться. Истерика тут точно не поможет. Вдох, выдох. Неуловимая догадка щекочет мозг своими осинными крылышками. Что-то знакомое. Я видела такое. Читала о таком. Кажется, в библиотечной книге. Открываю глаза. Знак правды теперь на потолке, а старый рунный рисунок сбоку, на уровне моего плеча. Кресло будто приклеено ножками к стене, а под ним распахнутый шкаф. Опадают с верху отсохшие обои, кружится подброшенный снег. Пытаясь уцепиться взглядом хоть за что-то неизменное, Я копашусь в мозгах, как в мусорном баке. Это заклятие путаницы. Всё нереально, всё только в моей голове. Заклинание простое и снимается тоже легко. Сложив вместе средний и указательный пальцы левой руки, я кручусь на каблуках, рисуя невидимый круг. Налетевший порыв затхлого ветра теребит волосы, у шеи касается далёкое хихиканье. Слова, давным-давно прочитанные в ветхой книжке, всплывают на поверхность сознания яркими буквами. Произношу четко. Я отправляю всю тьму на свет. Раз и нет. Свежий морозный воздух с готовностью врывается в окна. Поскрипывает болтающаяся на сквозняке дверь. Мебель и рисунки успевают вернуться на свои места за ту долю секунды, что я моргаю. Из угла раздается. Универсальный отвод простеньких заклинаний. Самое верное решение в данном случае, оборачиваюсь. Аза безшумно выходит из темноты, одобрительно улыбаясь. Это была ты? спрашиваю, медленно приходя в себя. Что ты здесь делаешь? Ждала меня? Нет, не тебя. Но ты тоже пришла, и я решила повеселиться. Она скрещивает руки на груди, осматривая меня как музейный экспонат. Пожалуй, я ошиблась, когда сказала, что ты неинтересный. Надо было понять ещё вчера, конечно, но у меня голова другим занята. В смысле, твой призыв вчера сработал. Я его услышала. А сейчас вот этот вот этот замечательный. У тебя получается. Значит, ты необычный человек. Я просто делала, как написано в книжках. Аза проходит к креслу и осторожно устраивается на подлокотнике. «Милая моя, — говорит, — прочитать может кто угодно, а вот сработает не у всех. Лет триста назад, да, смог бы любой, но сейчас другие времена. Как это? Так, магия задушена людьми, а эта тонкая и хрупкая материя, между прочим, капризная. И надо существовать в среде, где все в неё верят. А вы что угодно можете объяснить наукой. Вам факты подавай и законы физики. Потому магия чахнет и больше не подчиняется каждому встреченному. Но это нужны особые силы. Значит, раньше все могли колдовать. Но она неоднозначно поводит плечами. Так или иначе что-то получилось бы. Некоторые мелочи, самые простые вещи. Разумеется, чтобы сотворить нечто по-настоящему достойное, надо обладать не только знаниями. Надо принадлежать к определённому роду. Быть ведьмой. Пока перевариваю услышанное, Азада достаёт из кармана пачку сигарет. Тусклый склад блескивает в свете фонарика серебряная зажигалка. Вздывает язычок пламени, шипит поджигаемый табак. «Ладно, рассказывай уже», – она выдыхает стройку дыма в потолок. «Что там у тебя за сестра?» Будто подстегнутая хлыстом, я с готовностью выдаю. «Лерка, она пропала прошлой осенью, она… ну, она увлекалась всякой этой чертовщиной и колдовством всю жизнь и чем дальше, тем больше. Сначала только читала, фильмы там смотрела про все это, а потом и практиковать начала. Я сама видела, у неё получалось какие-то незначительные штуки, но они правда работали по инструкции. Она, например, однажды бабочку на лету убила каким-то заклинанием. Даже не прикасалась к ней, только сказала что-то. А ещё спички зажигала. Вот так рукой делала, и огонь сам загорался. А ещё она один раз, не перечисляй, я поняла. Морщится Аза. «А с чего ты вообще взяла, что её исчезновение связано с такими увлечениями?» «Может, просто нашла мужика хорошего, а да сбежала с ним на тёплый бережок, а?» «Лера бы так не сделала, она бы обязательно мне рассказала. Если исчезла, значит что-то случилось, а случиться могло только из-за этой фигни. Она всё искала, где взять новую информацию, знакомилась в сети с какими-то сумасшедшими. А потом просто исчезла. Тут без вариантов. И ты, чтобы её найти, тоже взялась за колдовство. И у тебя получается? Ну, пожимаю плечами. Не так хорошо, как у неё, но что-то срабатывает, а что-то нет. Как знак правды, например, а заихидно подмигивает. Молча поджимаю губы, и она меняет тему. А откуда у неё взялся такой интерес? Причины есть? Есть, киваю. У нас бабушка в деревне вроде как ведьмой была. Все про неё так говорили. Мама даже нас одних у неё не оставляла, боялась. И вот Лерка как-то вычитала, что способности ведьмы передаются через поколения первой родившейся девочки. Тут у неё крыша и поехала. С бабушкой что стало? В дом сгорел, она не выбралась. Говорят, это поджог был, но виноватых не нашли. Мы тогда совсем маленькие были. Да уж, любят деревенские так делать. Как будто мы от другого не помрём, только огонь подавай. Азов вздыхает. Как звали бабку? Зина, Зинаида Степановна. Село Петрухино. Да, откуда ты? Хорошая тётка была. Она говорит это равнодушно, глядя куда-то сквозь пол. Хоть мы и не особо дружили. Значит, вы её внучки? Сколько тебе лет? 25. А сестра получается старше? Да, на 14 минут. Минут? Мы близнецы. Аза затягивается, не спуская с меня внимательного взгляда. А леет кончик сигарета, подвывает ветер снаружи. Дым ползает по воздуху за витками, расползаясь и истончаясь. «Так ты поможешь?» – спрашиваю, когда молчание становится невыносимым. «Посмотрим. Полагаю, тот, кого я тут жду, будет полезен и тебе тоже». «Кто?» А загасит бычок о подошву и говорит куда-то в угол. «Я знаю, что ты уже пришла». Горбясь и озираясь, на свет выползает невысокая девушка в потертой куртке серого цвета. Пряди светлых волос выбиваются из-под ободранной меховой шапки. Черные валенки шаркают по полу. Она говорит, указывая на меня пальцем. «Я думала, ты будешь одна». «Я тоже думала», — отвечает Аза. «Ее никто не приглашал, знаешь ли». Девушка глядит на меня как на динамитную шашку с подожжённым фитилем. Когда подхожу ближе, она отступает, выпирая спиной в стену. "Это Люся", говорит мне Аза. "Моя давняя приятельница". "Мне это не нравится", шипит Люся. "Это ой как нехорошо". Аза закатывает глаза. "Перекрати скулить и рассказывай. Раньше начнём, раньше кончим". И она 7 лет выпала, если помнишь. Мне надо знать, что творилось. Если бы я знала, что за тобой должок. Рассказывай и вали. Поправив шапку, Люсья цедит сквозь зубы. Меня не особо посвящают во все дела. Я только подслушивать могу. И что же, ну подслушивала. Они уже знают, что ты вернулась. Тоже мне новость. Они узнали, как только я заняла новое тело. Сильные ведьмы чувствуют такое. Впрочем, тебе не понять. Люся бросает на Азу озлобленный взгляд, но не отвечает. Подсвечивая их фонариком, я прячусь в тени, как зритель на театральной премьере, происходящее выглядит манящим и необъяснимым, будто приоткрылось окошко в другую реальность. "Что там?" спрашивает Аза. Много пришло новых. Было четверо. Одна в итоге передумала. Говорят, решила быть отдельно от всех, сама по себе, как раньше. И Марфа её отпустила? Вроде как да, но приказала кому-то следить. Если брекнётся и попытается мешать, от неё избавиться. Скучающе покачивая ногой, Аза выглядит как студентка на неудачном свидании. «У тебя точно должно быть что-то интересное», — говорит. Где-то вдалеке лает собака, и Люся вздрагивает, оглядываясь. Кажется, вот-вот забьется в угол, как испуганная мышь. «Они все еще говорят о плакальщице», — произносит тонко. «Обсуждают какие-то планы, вроде хотят разбудить». Так я и думала. Устав не понимать услышанное, я подаю голос. Что заплакальчица? А чёрт её знает, тянет Аза. Это настолько странная легенда, что ни у кого нет подробностей. Она то ли первая ведьма, то ли наш древний дух-покровитель, который спит многовековым сном, неизвестно где. Ведьмы всегда грезили её разбудить, потому что только она способна отомстить за гонения, которым мы подвергаемся. Когда проснётся плакальчица, Все остальные уснут. Так говорят. Якобы её пробуждение уничтожит всех обычных людей. Оплакальчится, оплачет их погибель. Повисает тишина. Даже ветер сходит на нет. Аза задумчиво вертит в руке поблёскивающую зажигалку. Люся не сводит с меня напряжённого взгляда. И кто-то, правда, задумал её разбудить, спрашиваю я упавшим голосом. Не бери в голову, отмахивается Аза. Об этом постоянно говорят, но никому ничего не известно о способах. У них есть какой-то план, шепчет Люся. Вроде бы это можно сделать с помощью чернокнижника. Чернокнижника? удивляюсь. Это как ведьма, только мужского пола, снисходительно поясняет Аза. Но ну и в сотни раз сильнее. Ведь мы черпают силу от природы. Земля, небо, вода, деревья, животные, солнце, луна и так далее. Чернокнижники же берут её прямиком из ада. А это уже не шуточки, сама понимаешь. Счастья их всегда было не очень много. Последний умер почти 200 лет назад. С тех пор в мире ни одного не осталось. Теперь один есть. Возражает Люся. Азовский двигает головой, распахивая глаза, и она улыбается, довольная произведённым эффектом. Марфа провела успешный обряд буквально на прошлой неделе. Её сын теперь чернокнижник. У Марфы есть сын? Впервые я слышу дрожь в голосе Аза. Её дочь они сбежали от неё давным-давно, а теперь она их вернула и сделала всё, что надо. Для этого ритуала нужно принести в жертву наследницу своей силы. Значит, у неё и внучка есть? Алюся часто кивает. Есть, есть. Ну, то есть уже нету. Аза соскальзывает с подлокотника и выпрямляется, пряча руки в карманы. Брови тяжело нахмурены, губы сжаты в тонкую линию. Нет больше расслабленности, насмешливости, самоуверенности. Словно волна размыла песок. обнажив скалистый берег. Ритуал чудовищно сложный, бормочет поднос. Кем надо быть, чтобы убить свою внучку? Нет ничего ценнее, чем продолжение ведьминского рода. А как же вечное нытьё, что у нас так мало осталось? Это же Марфа, с благоговением произносит Люся. Она сказала: "Цель оправдывает средства". Так что у нас теперь есть чернокнижник. «Ты же понимаешь, что это значит? Тебе лучше не выделываться. В конце концов, Константин сможет отыскать даже тебя. Это вопрос времени». «Так Константин чернокнижник?» – спрашиваю. Он нерезко поворачивается ко мне. В глазах одинаковый испуг, как у детей, застуканных за кражей соседских яблок. «Я говорила, мне это не нравится!» – кричит Люся. Зачем ты с ней нянчишься? Теперь мне тоже кранты. Взмахнув рукой, она очерчивает мизинцем какой-то жест и уходит прямо в стену. По обоям шуршанием разбегается мелкая рябь, крошится штукатурка, а потом всё затихает. А за подходит ко мне, глядя из-под лобья. Почему не сказала, что виделась с чернокнижником? Ей не знала, кто он такой. Просто странный мужик просил вывести его на тебя. Это опасно? Он убедил рассказать про Леру. Не могла же я отказаться. Она срывается на крик. Надо было сказать мне сразу. Я бы успела хоть что-нибудь навести защиту, пустить пыль ему в глаза. Я столько лет им как кость в горле. Представляешь, что со мной могут сделать? Он знает, где Лера. Разве я Нельзя быть такой дурой. Она толкает меня кулаком в грудь, и я падаю, неловко скидывая руки. Вместо деревянного пола под спиной оказывается что-то мягкое, а сверху накрывает тяжёлая сеть. Вскрикнув, я торопливо сажусь и застываю от удивления. То, что показалось сетью, на самом деле всего лишь одеяло, а я у себя в кровати. Спальня утоплена в сумраке, только фонарный свет просвечивает за навески. Греб приподнимается на локтях, часто моргая. Что кричишь? хрипит. Плохой сон. Ну, наверное, всё нормально. Когда он отворачивается, я прижимаю ладони к лицу. Неужели начинаю выловка просто приснилась? Не могла же я за мгновение вернуться оттуда домой. Это было так ярко, так детализировано. Кажется, в носу всё ещё стоит запах задымлённого воздуха частного сектора и изоплесневелых стен. А шея ощущает узкий ворот свитера. Нет, не кажется. В самом деле ощущает. С похолодевшим натром, отнимаю руки от лица, чтобы бросить взгляд в настенное зеркало. Оно отражает меня, бледную, растерянную, сидящую на кровати в зимней куртке. Тяни ползут тяжело и неторопливо, перекатываются как громадные блыжники по пологому склону. Мороз сжимает город в неумолимых тисках, снег укрывает всё неподъёмным слоем. Замедляется уличное движение, воцаряется мутная сонливость. Жуя на обеде очередной чизбургер или картошку фри, я неустанно верчу головой, готовая заметить костью, как только появится в зоне видимости. Но его нет. Словно изначально был всего лишь плодом моего воображения, рождённым в воспалённом мозгу из-за нежелания верить в смерть Леры. Душа сереят и съёживается, выгнивая изнутри. Смирение похоже на высокую каменную стену, ограждающую меня от мира. Сколько ни колоти по ней кулаками, сколько ни пытайся прогрызть дыру, всё тщетно. Я сделала что могла, и этого оказалось мало. Дальше придется существовать, только догадываясь, что же именно произошло. В один из первых декабрьских дней я выхожу утром из квартиры и замираю, не веря глазам. Тусклая подъездная лампочка разгоняет сумрак на лестничной площадке, где я на бетонном полу выведен мелом узор. Сложные фигуры и линии переплетаются между собой, как будто стекаясь к ногам стоящей в центре азы. На ней легкий темный плащ с капюшоном. совсем не подходящий для усиливающихся морозов. Волосы заплетены в длинную косу, на плече висит сумка, лицо сосредоточенное, как у школьника на Олимпиаде. «Сколько можно дрыхнуть?» – спрашивает раздраженно. «Я… я не… в смысле сколько, я же всегда так на работу выхожу», – бубню растерянно подходя ближе. За прошедшее с последней встречи время получилось убедить себя. Что Аза затаила на меня смертельную обиду, поэтому теперь кажется, будто от неё исходит неведомая опасность. Это как пытаться поймать красивое насекомое, не зная, ядовито оно или нет. С другой стороны, сейчас хоть какое-то соприкосновение с миром ведьм для меня на вес золота. Пошли быстрее. Она тянет руку, пытаясь ухватить меня за рукав, но я уклоняюсь. Куда? О, знаешь, Оза нервно осматривается, и я тоже невольно обвожу площадку взглядом. Облупившаяся краска на стенах, потёртые створки лифта, ступени. Ничего особенного. Я хочу сперва узнать, говорю твёрдо, закатывает глаза. Сейчас свалю с концами и будешь тут свои вопросы в пустоту спрашивать, как дурочка. Поняла? Сказана тебе пошли. Значит, пошли. Вид у нее, как у человека, ступающего по хлипкому мосту над пропастью. В любой момент может сорваться. Доверять такому не лучшее решение, но выбора у меня нет. Хватаюсь за протянутую ладонь. Аза затаскивает меня на рисунок, и все мгновенно меняется. Легкий заполняет свежий воздух. Свет заливает все зыбкой серостью. От раздавшегося в стороны пространства кружится голова. Мы посреди леса. Куда ни глянь, сплошь из сохшие деревья с острыми почерневшими ветвями. Земля укрыта опалой листвой, небо серое и гладкое, как бывает на рассвете осенью. Тишину не нарушает ни птичье пение, ни шорохи суетливых белок. Не стучит в высоте дятел, не копошатся в корнях грызуны. Всё словно поставлено на паузу. Нет даже слабого ветерка. "Эй!" вскрикиваю. "Где мы?" Эх, а похватавает мой голос и мгновенно разносит в стороны. Но вот это вот окружающее кажется только мертвее. Всё равно, что расхохотаться на кладбище. Там, где никто не увидит и не услышит, поясняет Аза, запуская руку в сумку. Решилось попотеть, раз уж так сложились обстоятельства. Зато теперь нас точно не достанут. Верни меня обратно. Ну, верну, когда поговорим. Она вытаскивает на свет какой-то неровный ком, и я щурюсь, разглядывая. Мозг не сразу соглашается осознать, что в руке Азы отрезанная голова. Спутанные волосы, посеревшее лицо со следами разложения, приоткрытый рот, шелушится на губах засохшая кровь, пялится в пустоту подёрнутые мутью глаза. Это Люся. Убери, кричу, отшатываясь. Спина опирается в ствол ближайшего дерева, и оно надсадно хрустит, будто способно свалиться от одного моего прикосновения. Аза пожимает плечами и отбрасывает: "Как скажешь". Голова перекатывается и замирает, равнодушно глядя в нашу сторону. Налипшие на лоб и щёки листья похожи на пятна грязи. Не выдержав, я отворачиваюсь. "Что не нравится?" подмигивает Аза. А это из-за тебя, между прочим. Сердце переворачивается в груди. В смысле, из-за меня. А кто с чернокнижником на хвосте попёрся в мой дом? Благодаря тебе он слышал, что там сказано было. Узнал вот, что Люська мне докладывает про то, что у них в племени происходит. А они всякие предательства, ой, как не любят. Ну, да сама видишь, в принципе. Я же не специально. Я не знала, думала, он просто, ну, просто поговорить с тобой хочет. Я же Ежене... да не да неной. Люська сама виновата. Знала она, что идёт. Рано или поздно её бы всё равно раскрыли. Это Константин сделал, опускаю глаза, не в силах оглянуться на голову. Нет, Марфа. Она там главная. Казнить предпочитает сама. Так больше уважать будут. Бриз глива кривись, а застряхивая с плеча сумку, и тоже выбрасывает. Описав дугу, сумка цепляется ремнём за ветку и повисает, вяло покачиваясь. А что за племя-то, спрашиваю. Племя как племя. Видим совсем мало осталось. Вот и стараются не разбегаться. Обустроили себе деревню в глуши и вынашивают там свои планы вместе. Убить всех человеков, всякое такое. Мило, правда? А ты почему не с ними? Мне такие идеи не нравятся. У меня свои взгляды. Да и вообще, не все с ними. Некоторые не любят совместное бытие. Одиночки обычно живут сами по себе, и им это разрешено. Мне разрешено только палки в колёса ставить, а то сразу вон как люски сделают. Это легко, вообще на раз-два. Вот и получается, что основная масса друг о дружку трётся, а другие разбрелись по своим краям и делают вид, что ничего не происходит. Ты же ставишь палки в колёса, говорю. А голова на месте, аза усмехается. Бегаю быстро. Да и селянок у меня побольше, чем у большинства. Так сразу не возьмут. Точнее, раньше не могли. Теперь с этим чернокнижником вообще фиг знает, что дальше будет. Догадка прошивает мою голову, как пуля. «А Лера с ними, да? В этой их деревне?» «Да, Люська тебя потому и испугалась», — кивает Аза. «Сразу все поняла». Мигом взмокнув, я трясущимися руками расстегиваю ворот пальто. Чудится, будто меня душат, топят, закапывают. «Мне надо туда!» Срочно. Да никуда тебе не надо. Тянет Аза. Я для этого и пришла. Уговорить. Уговорить оставить в поиски. Ни к чему хорошему они не приведут. Захлёбываясь возмущением, я повышаю голос. Как это оставить? Она моя сестра. Я никогда её не брошу. Но Она же тебя бросила? Чушь. Её держат. Они ей непонятно чего наговорили. Вот она там и она сама на них вышла, холодным тоном перебивает Аза. Я всё узнала. Они, конечно, рады такому пополнению, но сила твою сестру туда никто не затаскивал. Она знает, чего хочет. Теперь они для неё семья, а не ты. Слёзы обжигают щёки. И я утираюсь рукавом. Всё размывается: расчерченное ветвями бесцветное небо, грязная земля, равнодушное лицо Азы. Услышанное через чур не вероятно, слишком невозможно. Проще прожевать и проглотить кусок стекла, чем принять мысль о предательстве Леры. Я не верю, выдавливаю. Этого не может быть. Голос Азы становится непривычно мягким и располагающим. Придётся поверить. Послушай меня. Просто успокойся и послушай. Хорошо? Когда поднимаю глаза, она продолжает. Присоединяйся ко мне. Я могу многому научить. Из тебя выйдет толк. Однажды ты обязательно встретишься с сестрой. Только не сейчас. Лучше не надо. Я подготовлю тебя и отведу к ней. Но перед этим ещё многое нужно узнать. Где-то вдалеке щёлкает ветка, и Аза вздрагивая, оглядываясь, "Сюда никто не мог пролезть", шепчет. Неужели он настолько? Что-то светящееся мелькает над её головой, не давая договорить. Озираюсь, разинув рот. Деревья рассыпаются угольной трухой, как истлевшие спички. Воздух мгновенно чернеет, в горло забивается сажа, и я закашливаюсь, сложившись пополам. Уши заполняет неровный гул, напоминающий шум мотора. Земля трясётся. Рядом что-то взрывается, меня обдаёт сухим жаром. С трудом разомкнув слипшиеся от пепла ресницы, я различаю сквозь дым алые вспышки. Аза держится на ногах, выставив перед собой ладони, а напротив Константин. Подняв руки над головой, он щёлкает пальцами, и одна за другой яркие вспышки летят на Азу. Но каждый раз разбиваются о невидимую преграду. Лес рассеялся. Осталась только укрытая чёрной пылью пустыня и прежнее бесстрастное небо. "Хватайся за меня", кричит Аза, на секунду поворачиваясь ко мне. "Мы сможем уйти". Когда шаркаю в её сторону, Константин спокойно говорит: "Я отведу тебя к Валерии. Пора выполнить обещание". Останавливаюсь, с трудом выпрямляясь. Разбушевавшийся ветер почти сбивает с ног. Пыль вьётся вихрями, забираясь в ноздри и уши. Очередная вспышка прошибает невидимый щит и врезается в плечо Азы с такой силой, что её отбрасывает назад. Меркают в воздухе красные брызги. Сквозь гул пробивается короткий крик. Потерянная. Я кручу головой, силясь охватить и понять всё сразу. Перевернувшись на живот, Азане ловко чертит что-то на земле окровавленной рукой. Костя подходит ближе и издевательски неспешно вырисовывает в воздухе безмянным пальцем сложный символ. "Не ходи", хрипит Азане, не поднимая головы. "Не ищи сестру. Она тебя убьёт". Они заканчивают свои руны одновременно. Земля уходит из-под ног, и я падаю, больно ударившись локтями. Тьма застилает глаза плотным покрывалом. Гул стихает, уступая привычным звукам. Хлопущая дверь, смыкающиеся о створки лифта, чей-то голос. Часто моргая, я заставляю себя подняться. Реальность выстраивается, разворачивается вокруг знакомой картины. Лестничная площадка на моём этаже. Там, где был рисунок аказа, теперь неровная выбоина, словно кто-то с размаху ударил ковалдой. Бетонная крошка хрустит под подошвами, когда я на неровных ногах отступаю подальше. Костя спускается по лестнице, небрежно стряхивая с плеч чёрную пыль. "Успела сбежать", констатирует на ходу. "Мне стоило быть расторопнее. С азаей действительно очень сложно". "Стой", окликаю хромая следом. "Ты обещал". "Я обещал". Кивает, не останавливаясь. Я выполню. Выхожу за ним из подъезда. Мороз с готовностью набрасывается на разгорячённое лицо, впиваясь в кожу сотнями жал. Утренние сумерки подсвечены уличными фонарями и фарами выползающих со двора машин. Одинокий собачник на детской площадке тоскливо затягивается сигаретой, не сводя глаз с суетящегося онук шпица. Моя вон там. Константин машет рукой в сторону парковки. Я наблюдал, дежурил. Знал, что она в конце концов объявится, чтобы попытаться тебя переманить. В прошлый раз мне так и не удалось за неё зацепиться, хотя ты хорошо всё сделала. Оглушённая и ошарашенная, я плетусь, машинально стараясь попадать в его следы на снегу. Гремят доставаемые из кармана ключи, пиликает сигнализация. открывается передо мной пассажирская дверь. Мы поедем? спрашиваю, заторможено. Куда? Ну, как куда? Константин снисходительно улыбается. Аза же рассказал тебе про нашу деревню. Пора повидаться с сестрой. Я полностью прихожу в себя только когда город за окнами сменяется заснеженной лесополосой. и белыми полями. Всё реже попадаются рекламные щиты, а дорожные указатели подписаны названиями незнакомых пунктов. Дорога узкая и неровная. Судя по выплощенному к зениту тусклому солнцу, мы едем уже несколько часов. Константин держит руль уверенно, выпрямив спину и подняв голову, ни разу не взглянул на меня, словно вообще забыл. Устроившись удобней, яня громко напоминаю о себе: "А зачем тебе машина?" Ведь мы же умеют перемещаться в другое место сами по себе. Ведь мы умеют. Чернокнижники нет. Разве? А заговорит чернокнижник сильнее. И всё же у всех есть преимущества и недостатки. Будь у тебя побольше опыта и умений, ты бы смогла перенести на собою их, но придётся довольствоваться малым. Голос у него ровный и дружелюбный, как у экскурсовода. Немного расслабившись, я решаю, что можно расспрашивать дальше. Это деревня. Там только ведьмы, не совсем. Ведьмы выходят замуж и рожают детей. Ни мужья, ни дети не способны владеть магией, но их не выгоняют. Некоторые и вовсе не знают о том, в каком месте живут. Например, мы с сестрой выросли там, но ни о чём не догадывались. Только недавно это всё вскрылось. На мгновение он поворачивается, и я успеваю уловить не весёлый взгляд. Марфа, твоя мать, продолжает осторожно. Ну, которая самое главное. Да. Это правда, что она убила внучку, чтобы сделать тебя чернокнижником? Это была твоя дочь? Нет, дочь сестры, моя племянница. Та самая Есения. Константин открывает рот, чтобы ответить, но лишь молча кивает. И ты позволил этому случиться? И если бы мне дали выбор, не позволил бы. Но произошло то, что должно произойти. Для великих дел требуются великие жертвы. Вдоль позвоночника проползает холодок. Мысль, что я нахожусь в машине человека, оправдывающего убийцу ребёнка, наполняется знание тревожными предчувствиями. А что твоя сестра, спрашиваю. Тоже одобряет такие великие дела? Он отвечает после долгой паузы. Нет. Её никто не спрашивал. Насколько знаю, с ней собирались поступить не лучшим образом, но я добился, чтобы её отпустили домой. В деревню она больше не вернётся. Мерно шумит двигатель. Покачивается игрушка-освежитель на зеркале заднего вида. Кажется, время течет так же быстро, как едет машина. Солнце уже клонится вниз, из белого, делаясь блекло-оранжевым. Мысли становятся путанными и неподъемными, как ворох свалившихся с полки книг. Слишком много всего. Одной не разобраться. «Азия, можно верить?» «Не знаю, мы не знакомы. Сегодня вот впервые встретились, отвечает Костя. Но ты ведь взрослая уже, должна понимать, что верить нельзя никому. И тебе, никому. Тревога усиливается. Надо было сначала задуматься, как выбираться из деревни, если Лера не согласится уезжать. Ещё неизвестно, отпустят ли меня ведьма. Осторожно выуживаю из кармана телефон. Куча сообщений от начальника. и 24 пропущенных от Глеба. Почему она сказала, что Лера меня убьёт? говорю тихо. Константин усмехается. Тебе стоило спросить об этом перед тем, как сесть в машину. Наверное, ты думаешь, что такой исход невозможен. Разумеется, невозможен. Лера моя сестра. Зачем ей меня убивать? Как раз по этому вы и близнецы. Ведьминское наследие разделено между вами по палам. Старша она первая родившаяся девочка через поколения. Неважно, кого первым вытащили из матери. Смотри тоньше. В сакральном смысле ваши души зародились одновременно. Вот почему Аза заинтересовалась тем, что мои магические потоки работают. Вот почему звала с собой. А убивать-то зачем? Качаю головой. Что за бред вообще? Пока сила разделена, каждая из вас владеет лишь её малой частью. С этим особо не разгуляешься, хватит только на глупые фокусы. Но если одна сестра убьёт другую, то заберёт себе всё и обретёт особые способности. Что ещё за способности? Никто не знает. Ведьмы-близнецы настолько большая редкость, что за последние лет пятьсот в истории нет об этом упоминаний. Только неясные поверья, передающиеся из поколения в поколение. Внучки у ведьм в принципе рождаются нечасто. А уж двойняшки. Это вообще что-то немыслимое. Все бы отдала, чтобы никакой силы у нас не было. События последних дней ярко показали, что нет ничего лучше, чем серая, обыденная жизнь. Ну уж нет, хмурюсь. Лера не станет меня убивать. Какие-то там способности не могут быть дороже родной сестры. Не знаю, чего там ей твоя Марфа наговорила, но я смогу убедить её вернуться к нормальной жизни. Ну, вот и посмотрим. Посмотрим? То есть ты сейчас уверен, что ведёшь меня на смерть? И говоришь это так спокойно? Ты же сама просила. И я обещал. Это твоё решение. Опускаю голову и прижимаю пальцы к вискам. Усталость и беспокойство затягивает в холодную трясину. Сомнения точат меня как термиты. Хочется верить, что Лера не способна на убийство, но эта её одержимость магией слишком сильна. До сих пор помню, какое пламя вспыхивало в её глазах, когда срабатывало очередное заклинание. Смотри, неожиданно говорит Константин, и я поднимаю глаза. Он отнимает руку от руля и медленно вырисовывает в воздухе символ. Посмотри ещё раз. Вот так. Я не довожу его до конца. Надо будет ещё провести одну линию сверху вниз. Вот отсюда, вот сюда. Всё обязательно мизинцем, чтобы сработало. Запомнила? Может, ещё раз? Запомнила. Отвечаю неуверенно. Что это? Защита. Если Валерия нападёт, примени этот знак и сможешь спастись. Он древний и очень мощный. Его ничто не пробьёт. Честно говоря, даже Марфе такое неизвестно. Это знание чернокнижников, и мне не стоит ими делиться. Гляжу на него с недоумением. Ты же сказал, что мы способны только на фокусы. Какая тут магия чернокнижников? Я буду рядом с тобой и смогу подпитать Марфа, поведёт себя так же с Валерией, не сомневайся. Ещё раз мысленно воспроизвожу увиденный знак. А зачем тебе помогать мне, спрашиваю подозрительно. Потому что с моей стороны и правда некрасиво отвозить тебя на смерть. Шансы должны быть равны у обоих. К тому же, честно говоря, Валерия не очень мне нравится. Заносчивая, высокомерная и жестокая. Другие ведьмы, конечно, ценят её за это, но ты гораздо лучше. Вся эта сама отверженность в поисках сестры это очень человечно, знаешь ли. А ведьмы редко бывают человечными. Закат расплывается по горизонту заревом, когда лошаина сворачивает с дороги на едва заметную лесную колею. Хрупкие берёзы царапают крышу ветвями, стучат по окнам. Вороны перелетают с кроны на крону. да весь нацадным карканием, прижимая руки к груди в тщательной попытке успокоить колотящееся сердце. Если бы месяц назад мне сказали, что буду так бояться встречи с Леркой, я бы расхохоталась. Деревня сперва предстаёт редкой россыпью горящих далеких окошек, а уже потом аккуратными улицами с деревянными домами. Высокие крашеные заборы, печные трубы, источающие дым. По лесадникам замерли укрытые снегом деревья, черёмухи и вишни. Видно, как кто-то выглядывает в окно, чтобы проводить нас внимательным взглядом. Константин тормозит перед единственным двухэтажным домом и выходит. Помедлив, я тоже выползаю наружу. Дом возвышается как скала. Стены сложены из крепких брёвен, крыша аккуратно укрыта красным шифером. Во всех окнах горит свет. Сквозь штору можно различить старенькую люстру со стеклянными каплями-подвесками и ковёр с оленями над телевизором в гостинной. Из-за соседних заборов торчат любопытные головы, в основном женщины, молодые и старые, но есть и мужчины. Но ведь самые обычные. Кто-то сжимает в зубах папиросу, кто-то поправляет с полшию на глаза шапку. Вон даже мальчишка лет 12 повис на воротах и смотрит во все глаза. Нам туда, говорит Константин, двигаясь к дому через дорогу. Там тут же открывается калитка, выпуская дородную тётку в шубе. Глазастые и округлая, она похожа на старую сову, невольно распахиваю рот. Именно она была вместе с Лерой на видео с вокзальной камеры. Это Нонна, негромко поясняет Константин, заметив мой взгляд. Она тут вроде вторая после Марфы. Не говори и не делай лишнего. Кто просил Кость? Возмущается Нонна, приближаясь с переваливающейся походкой. Рано ещё для встреч. Дай девочке пообвыкнуться получше. Она больше года у вас обвыкается. Не возмуть ниба, отвечает Константин. А меня уже на следующий день по заданиям отправлять начали. Он встаёт между мной и Нонной, так чтобы нам приходилось выглядывать из-за него, чтобы посмотреть друг на друга. Лицо у неё хмурое, толстые щёки дрожат как холодец. Визи и обратно, показывает на меня пальцем. А вдруг что-то пойдёт не так? Мы ж не подготовились. За спиной раздаётся спокойный голос. Все готовы. Оборачиваюсь. Со стороны двухэтажного дома ступает старуха, худая, сгорбленная, Ростом едва ли мне по плечу. Лицо сплошь в морщинках, черные глаза поблескивают, как агатовые бусины. Седые волосы убраны под косынку. На плечи накинута потасканная фуфайка с торчащей из дырок ватой. Валенки скрипят по снегу, выдавливая глубокие следы. Похожая на торговку с городского рынка, старуха умудряется сохранять надменное выражение лица и казаться выше на две головы. Здравствуй, говорит, останавливаясь рядом со мной. Меня зовут Марфа. Не в силах пошевелиться, перевожу взгляд с неё на Костю и обратно. Чудится, будто на меня направили базуку, и вот-вот выстрелят. Убежать, спрятаться, исчезнуть. Марфа обнажает гнилые зубы в улыбке. Не бойся. Ты ведь пришла повидаться с сестрой? Так вот она. Калитка Нонны снова отворяется. В проходе замирает удивлённая Лера. На ней только ситцевое платье в мелкий цветочек и махровые тапочки. Губы сжаты, глаза распахнуты. Ветер играет распущенными волосами. Меня будто обдаёт кипятком. "Лерка!" кидаюсь к ней, запинаясь о снег. Всё становится неважным. И жуткая Марфа и грозная Нонна И вообще, вся эта дурацкая деревня с наблюдателями за каждым забором, бесконечные поиски и метания наконец закончились. Вот она, моя Лера, в самом центре всего. Больше никогда не отпущу. Ты что, в платье-то одном? шепчу, прижимая её к себе. Простудишься же. Она неловко обнимает меня в ответ, трясясь всем телом на морозе. Знаешь, как Глеб удивится? смеюсь. Он думал, тебя нет уже. Всё отговаривал меня искать. А я знала. Отпрянув от меня, Лера глядит напряжённо. Не надо было тебе приходить. Глаза увлажняются. Тебе нельзя сюда. Почему? Я же за тобой. Мы уедем вместе и всё забудем. Больше никаких магий, хорошо? Без этого будет намного лучше. Она отступает, качая головой. Не получится. Мы же родились с этим. Нельзя отказаться, ты же знаешь. Можно, все я знаю. Ты думаешь, что должна меня убить, да? Бредятина. Мы просто уедем и будем жить как обычные люди. Это безопаснее и спокойнее. Ты не понимаешь, я не могу делать вид, что я обычный человек. Это же как ноги себе отрезать, от такого не отказываются. Дышу так часто. Что холодный воздух раздирает горло крошечными шипами. Лицо Леры мокрое от слёз и такое близкое, кажется, совершенно недосягаемым, будто она не стоит напротив, а высвечивается на экране телевизора. "По-твоему, лучше убить сестру, чем отрезать ноги?" спрашиваю тихо. "Нет того, что лучше. Это не выбор, а необходимость. Сила важнее, чем моя жизнь или твоя жизнь". Должен был родиться кто-то один, а родились мы двое. И это с самого начала было неправильно. Надо продолжать род, но мы не сможем продолжить вместе. Понимаешь? Должна остаться только одна. Это важнее всего. Бережно взяв Леру за руку, я говорю: "Давай поедем домой, и там всё обсудим, хорошо? Подальше отсюда. Мы подумаем, найдём решение". Я познакомилась с сильной ведьмой, и она делает что должно, подаёт голос Марфа. Лерка бросает на неё умоляющий взгляд, только тут замечает, что вокруг целая толпа. Все выползли поглазить, а мы в самом центре держимся друг за друга, словно нас вот-вот забьют камнями. "Делай", повторяет Марфа. "Так суждено". Прежде чем успеваешь что-то понять, Лера выдёргивает руку и рисует в воздухе рону. Перед глазами переворачиваются укрытые белыми шапками крыши, вечернее небо, лица собравшихся жителей. Плечо обжигает боль. Придя в себя, я понимаю, что распласталась на снегу, окрашенном багровыми брызгами крови моей. Переворачиваясь на спину, Лера стоит надо мной, закусив губу и содрогаясь от рыданий. кончики пальцев выводят новый невидимый рисунок Не надо, хриплю. Мы уедем, мы, как будто невидимое копье вонзается в живот. Трещит, разрывая мыоткань пальто, бьёт горячая струя крови. Перед глазами темнеет. Боль обездвиживает тело. Шепчу из последних сил. Лерка, пожалуйста, А она снова рисует, постепенно уплывая от моего угасающего взора. В голове расползается туман, топя в себе окружающее. Все эти чертовы заборы и дымящие трубы. Лицо Нонны перекошено хищным восторгом. Костя не сводит с меня обнадеженного взгляда. Ждет чего-то. Последнего удара Леры. Нет. Он же научил меня защите. Почти ничего не видя. Я поднимаю руку и веду мизинцем, по памяти повторяя выученный в машине символ. Надо быстро. Сюда, потом сюда, потом вот так. И последние линии сверху вниз. Я всё сделала правильно. Иначе и быть не может. Символ вспыхивает жёлтым, разгоняя заливающий глаза мрак. Лера испуганно отшатывается. Слышно возмущённый выкрик Марфы причитание Нонны. Кто под ботинок по земле? Это разбегаются зеваки. Раздаётся звук, похожий на скрежет ножа по кафелю, а потом жёлтый свет гаснет, и моё лицо заливает кровью. "Это ты!" кричит Марфа. "Только ты мог ей показать. Зачем тебе?" Болят ступают, и я приподнимаюсь, оттирая лицо рукавом. Снег кругом сплошь красный. Из всех наблюдателей остались только Марфа, Нонна и Костя. Лера лежит рядом, раскинув руки в стороны, и грудь у нее разворочена, словно внутри бахнула петарда. Белеют сломанные ребра, маслянисто поблескивают обнажившиеся внутренности. Глаза неподвижно уставились в небо, по подбородку течет темная струйка. «Нет», — выдавливаю, «нет». Подползаю ближе, чтобы коснуться еще теплой ладони. Рваные края плоти сочатся кровью. Внутри всё хлюпает и сжимается в последних спазмах. Цветы на запятнанном кровью платье выглядят неуместными и сюрреалистичными. Всё кружится, покачивается и никак не складывается в цельную картину. Это не могло случиться на самом деле. Нил больше не Лера. Есть только изуродованное мёртвое тело, валяющееся посреди улицы, как выброшенная кукла. Сипла выговариваемый Кто? Кто это сделал? В голове мелькают яркие вспышки, соединяясь друг с другом и меняясь местами. Все руны, ритуалы, заклинания, что я когда-либо читала в книгах или находила в сети, теперь всплывают в памяти, становясь незыблемыми и незабываемыми. Малейшие заметки на полях, сноски и примечания ничего не ускользает. Даже записи из бабушкиного шкафа, мелькамо увиденные в раннем детстве и давно позабытые, теперь становятся чёткими и ясными, как будто прямо сейчас находятся перед глазами. Боль окончательно угасает. Плечо и живот теперь невредимы. Только рваное пальто пропускает холод, доказывая, что раны были. Сгорбившись над Лерой, я прижимаюсь к её лбу губами и единственно ощущаю, как покидает кожа остатки живого тепла. Внутри же меня всё наоборот становится горячее. Чуждая энергия наполняет каждую клетку, порождая новые инстинкты и рефлексы. Осознание похоже на шаг в пропасть. Я убила Леру. Этот знак заставил её сердце взорваться. Константина обманул. Скидывая голову, выискивая его взглядом. Нонна тут же хватает его за руку. И вместе они растворяются, как дымок от погасшего фитиля. Марфа застыла на месте, не сводя с меня хмурых глаз. "Оставайся с нами", говорит. "Мы поможем утешить боль и поставим на правильный путь. Ты будешь благодарна". Как будто кипящая лава захлёстывает меня тяжёлой волной. Открываю рот и кричу так, что лёгкие готовы выплеснуться наружу. Глотку вспарывает ледяные лезвия, но я продолжаю орать, пока не кончается воздух, а потом поднимаю руки перед собой. Всё происходит будто по наитию. Пальцы сами очерчивают руны, губы шепчут заклинание. В последний момент марфа успевает исчезнуть, а затем волна пламени прорывает промёрзшую землю, вздывая из небу. Вспыхивает забор. Огонь набрасывается на двухэтажный дом. Яркий и жаркий, он в считанные секунды пожирает деревянные стены, заставляя шифер на крыше лопаться и стрелять. Скукоживаются за почерневшими стеклами занавески, вытягиваются кверху столб густого дыма. Жар такой сильный, что дотягивается до меня, опаляя брови и ресницы. Кто-то дергает за локоть и, обернувшись я сквозь слезы, различаю лицо азы. «Представь хорошее место», — говорит она. А потом всё исчезает. Стены увешаны плакатами с симпатичными мальчиками из поп-групп, что были популярны лет 15 назад. Книжные полки заставлены учебниками и стаканами с фломастерами. На столе старенький компьютер. Выключенный монитор отражает две маленькие кровати, сдвинутые вместе у окна. Под ногами В проужении творсистый ковёр. В угол брошены неразобранные школьные рюкзаки. В щель между задёрнутыми шторами сочится оранжевый закатный свет, расплескиваясь по комнате. Подумать только, ты сожгла дом Марфы, вполголоса произносит Аза. Такое даже мне не по силам. На нём защиты было, знаешь сколько? У них же там самые ценные книги, да и вообще навалом всякого разного. Тяжело дышу, не отвечая. Виски пульсируют, язык распух, колени дрожат. Аза садится на кровать, с интересом осматриваясь. — Где мы? — Наша с Лерой комната, — говорю, проводя кончиком пальца по дверке шкафа. — Мы жили в этой комнате, когда нам было по десять лет. Потом папе предложили работу в другом городе и пришлось переехать. Собственный голос кажется мне незнакомым, сиплый, низкий, поколеченный. Почему ты представила именно это? Здесь было лучше всего, говорю задумчиво. Потом Лера увлеклась магией, и всё стало по-другому. Я только теперь поняла, как сильно она отдалилась, почти сразу же. А я и не замечал. Сажусь рядом с Сазой. В носу все еще стоит запах горящей древесины, в глазах застыли блики пламени. «Это все не настоящее, да?» – говорю. «В каком-то смысле. Когда надо спрятаться, мы переносимся в место, где нам было хорошо. Оно больше не существует, но все еще может защитить». «Почему тогда у тебя это был какой-то мертвый лес?» Аза горько усмехается. Я живу так долго, что не могу вспомнить, где мне нравилось находиться. Может, когда-нибудь ты поймёшь меня? Когда-нибудь, очень нескоро. Здесь нас тоже может найти Константин или Марфа. Здесь нас никто не найдёт. Это твоё место. Она обнимает меня за плечи. Прикрыв глаза, я ложусь и устраиваю голову у неё на коленях. в груди будто тлеет костёр и каждый вдох раздувает угли не давая погаснуть спи говорит аза тебе нужно отдохнуть